Широко использовали как повествование Геродота, так и иные источники, утерянные с тех пор. Эпиграфический материал также важен. Многообразные надписи на камне были найдены на месте греческих городов на побережье Черного моря. Они передают обильные свидетельства о жизни этих городов и до определенного предела также и об их скифских соседях. Не менее полезны греческие монеты, обнаруженные в скифских курганах и в этих греческих городах. Обращаясь к истории кемерийцев и скифов, прежде всего сталкиваешься с проблемой их этнического происхождения. Этот вопрос остается спорным. В то время как народы, осевшие в Южной Руси, обозначаются в различные эпохи не схожими именами, Мы не можем быть уверены, что каждое изменение имени сопряжено с миграцией целой этнической группы. Оказывается, что время от времени новые правящие роды захватывали контроль над страной, и, несмотря на то, что некоторые группы эмигрировали, большинство местного населения оставалось, лишь принимая примесь крови пришельцев. Южная Россия впервые была политически организована кимирийцами в 1700 годы до нашей эры, затем скифами в 700-200 годы до нашей эры и сарматами в 200 год до нашей эры, 200 год нашей эры. Затем последовали готы в 200-370 годы нашей эры смененные гуннами 370-454 годы нашей эры. В большинстве случаев подавляющая масса местного населения, признавая политический контроль пришельцев, отчаянно держалась за свои старые дома или же селилась вновь неподалеку от прежних мест обитания. В свою очередь, каждая вновь прибывшая группа добавляла новый этнический штрих к множеству уже существующих. Итак, кроме начальной массы местного населения Южной Руси, которую Николай Мар назвал ефетидами, постепенно сформировалась этническая надстройка варьирующаяся природы, но в целом присутствовала определенная последовательность расового напряжения. Возвращаясь к кемерийцам, можно принять мнение, что они составляли лишь правящий класс страны. Проблема их этнического происхождения, таким образом, более узка, нежели вопрос об этническом базисе населения Южной Руси как целого. Недавно Башмаков предположил, что кемерийцы схожи с черкесами, народом северокавказского ареала. Однако мнение, выраженное ранее ростовцевым, может до сих пор рассматриваться как авторитетная гипотеза о происхождении кемерийцев, именно что они принадлежат к той же этнической группе, что и фракийцы. Ростовцев, страница 39. Характерно, что некоторые боспорские цари имели фракийские имена. Итак, именно в регионе На обоих сторонах Керченского пролива люди кемерийского происхождения должны были остаться даже в скифский период, а сам пролив был известен как Кемерийский боспор. С археологической точки зрения, долота, обнаруженные в Бессарабии, то есть в зоне местной экспансии фракейцев, схожи с теми, что обнаружены в северокавказском ареале, к востоку от Керченского пролива. Фракейцы лингвистически принадлежат к индоевропейской семье, поэтому кемерийцы могут сами рассматриваться как арийцы. Кемерийцы должны были контролировать некоторое время все северное побережье Черного моря от Днестра до Керченского пролива. В середине VIII века до нашей эры Основные провинции, находящиеся под их владычеством, были в Крымском, Азовском и Кубанском регионах. Отсюда кимерийцы распространились